Николета. Время действия — 14 июля. Место действия — французское посольство, Вашингтон, округ Колумбия. Николета сделала вид, что повинуется приказу охранников. Она развернулась и нанесла сокрушительный удар одному из них. Тот не ожидал этого и отлетел к стене. Напарник бросился к Нико, вытаскивая оружие. Она вывела из строя и его. Однако шум привлек внимание других телохранителей, всего несколько секунд, ее схватят и, возможно, даже убьют. Ведь она напала на бодигардов президента. Ника подлетела к двери, рванула ее, но та была заперта изнутри. Николета вытащила и из рук лежащего на полу охранника пистолет, выстрелила несколько раз в замок и распахнула дверь. В комнате среди стоек с платьями она увидела дочь французского посла, которая прижимала к горлу супруги президента золоченые портняные ножницы. — Я перережу ей глотку! — крикнула Натали. — Это надо сделать! Я не знаю почему, но надо! Времени на раздумье не осталось. Ника нанесла молниеносный удар. Ножницы из руки Натали отлетели в сторону. Тира Мэй высвободилась от ее удушающих объятий. В этот момент в комнату влетели охранники. Они наставили оружие на Николетту. — Брось пистолет! — завопили они. — Миссис Эллиотт, уходите! Она вам не причинила вреда? Первая леди, повернувшись к телохранителям, сказала. — Оставьте ее в покое и уберите оружие. Меня пыталась убить она. мы указала на корчащуюся на полу дочь посла. — А подруга господина Терца спасла меня, — закончила первая леди. Охранники в недоумении посмотрели на Николетту появился взволнованный президент. «Со мной все в порядке», — уверила его супруга. «Дочь посла словно сошла с ума. Она пыталась перерезать мне горло ножницами. Если бы не эта храбрая девушка, то так бы и произошло». Натали выкрикивала проклятие и пыталась вырваться из крепких рук представителей службы охраны президента. Президент Эллиот протянул Ника ладонь и сказал, «Мисс, «Разрешите мне самым искренним образом поблагодарить вас за то, что вы спасли жизнь моей жене. Я ваш должник». ты подумала, что не так часто президент США говорит кому-то, что он его должник. «Разрешите пригласить вас к нам на ужин в ближайшие дни», — сказала первая леди. «В качестве хотя бы малой благодарности за вашу смелость». Сквозь плотное кольцо охраны прорвался Кирилл. Он стал хвалить Николетту. Дочь посла увели. Сам посол и его жена, оцепеневшие и бледные, ничего не понимали. Николетта подошла к Александру Лоридан-Буе. «Ваша дочь ни в чем не виновата. Она была запрограммирована на убийство. Скажите, ведь она на самом деле не родная дочь. Вы получили ее от Магнуса Хаммерштейна, заплатив ему крупную сумму». Посол дрожа ответил срывающимся голосом. «Но это было так давно, так давно. Боже, что мне делать? Моя дочь едва не убила жену президента. Это оглушительный политический скандал. Лучше позаботитесь о Натали», — сказала Николетта. «Ей сейчас нужна ваша поддержка, и будем надеяться, что ее можно привести в нормальное состояние». На связь с Николеттой вышел Адам. Он произнес нико мне только что стало известно, что из отеля в Риме исчезла Елена. Там был взрыв, на воздух взлетел ее номер. Однако ни она, ни Джей не пострадали. Но они исчезли.